пыльные бумаги. «Но сфотографируй! Жалко, что ли?» — написал Роберт, и Донно, сердито давя кнопки, ответил. «Отвали! Зачем тебе?» «Скучно!» — отозвался напарник и прислал унылую длинную рожицу. За час до этого Донно пришел на работу. Едва успел поздороваться с невыспавшимся и бледным совой, как их вызвал шеф. Артемиус оглядел обоих, покачал седой головой и отправил работать. «В усиление к Джеральдине!» Донна и Сова тогда переглянулись. Джеральдина была одним из самых сильных аналитиков, но в этом деле пропавших детей слишком близко принимала все к сердцу. Психовала, орала на криминалистов и поисковиков, и ее отстранили еще в самом начале. Аналитик аналитикам но пользы тогда от нее оказалось мало. Роберт был с Джеральдиной на ножах. Они постоянно мерились интеллектом, все никак не могли определить, кто умнее. Одно время Роберт еще за ней ухлестывал, и разошлись они как-то тоже нехорошо. А Джеральдина ничего не забывала. И к Донно с совой она относилась только чуть-чуть полегче. «В рамочках, чтоб себя держали, ясно?» Сходу рявкнула она, едва поздоровавшись. «Чтоб не думали мне тут свои шуточки давить, материться и девочку смущать!» За крупной, высокой фигурой Джеральдины, в сером мешковатом свитере и коричневых брюках едва было видно тоненькую девочку, ее помощницу Сив. Опека была на самом деле излишней, Сив хоть и выглядела сущим ребенком большеглазая блондинка с целой шапкой коротких кудрей. На деле была цепкой и умной язвой. При начальнице вела себя паинькой, к чему расстраивать впечатлительную магичку. Джеральдина же насупила черные густые брови, сверля мужчин прищуренными глазами. Чем она там недовольна была, Донна не понимал. Может, хотела вернуть себе это дело, но вести его единолично? «Да ведь уже всем понятно, что тут один-два специалиста ничего не сделают. Пробовали ведь?» Сова как бы невзначай пошире распахнул ворот рубахи, чтобы бинты были виднее. И несколько раз душераздирающе вздохнул. Донна подхватил. «Присесть бы тебе!» Снова разболелась. «Давай-ка я тебя в медпункт отведу!» «Да ладно тебе!» — мужественно отмахнулся сова. На мне все быстро заживет, не впервой. И еще раз сдавленно вздохнул. раздирающие. «Чего это у тебя?» сумрачно спросила Джеральдина, немного оттаивая. Ее помощница сочувственно нахмурилась, внимательно оглядывая сову. «Это он на той неделе пацана собой прикрыл», робко сказали из-за перегородки, где сидели двое магов-дознавателей. «Баба!» то есть женщина одна, кинулась с ножом на мальчишку, слышащего правду. Донну мог только позавидовать сове. Из досадной помехи и ненужного довеска к переданному делу он мгновенно превратился в героя. Его усадили удобнее, заварили чашку чая, отдали все пирожные. Кое-что, к примеру, заинтересованные взгляды и пара сив перепало и Донну. Уже в более рабочей обстановке, когда они расположились вокруг временного общего стола, от Роберта пришло первое сообщение. «Старый извращенец!» Донну перечитал несколько раз, ожидая продолжения. Поднял голову, перехватив сначала дружелюбный взгляд белокудрой Сиф, которая сидела рядом. Потом совершенно невинной совы, прячущего телефон обратно в карман. Вот кто доложил Роберту о хорошенькой коллеге. Это прекрасно, конечно, что у него такое веселое настроение. Но у Донно совершенно не было желания поддерживать шутливую переписку. Он украдкой показал Саве кулак под столом, но тот сделал вид, что не заметил. Роберту, скорее всего, тоже было не слишком весело потому что следующей пришла просьба пофотографировать документы и переслать ему. Джеральдина ожидаемо взъярилась, но сова печально сказал, что Роберт и так на последнем издыхании. Надо же старика немного порадовать. И сработало. донна отдали в разработку то направление, которое он уже начал копать. Если так можно было сказать о походе на пустырь. Из архива прислали все отчеты по старому расследованию, которое снилось Артемиусу. И Донно кратко конспектировал в блокнот, снова подумывая о том, что надо бы завести телефон получше, чтобы записи набирать сразу там. Рука все еще побаливала. Двенадцать лет назад в квартале, примыкающем к пустырю, стали пропадать младенцы. В полицию одно за другим поступило четыре заявления, Спустя две недели детей обнаружили днем на пустыре, в картонной коробке, высланной сразу десятком шерстяных одеял. Дети были живы-здоровы, никаких следов истощения или насилия. Одежда и вещи очищены от всяких следов ауры. Ни одной зацепки не удалось обнаружить. Донна просматривал копии заявлений и медицинские отчеты. Потом рассеянно сказал сове. «Заявлений было четыре, а пропавших детей трое. Одна дамочка, явно не в адеквате, заявление подала, а ребенка у нее не было». «Как не было?» — удивился Сова. «А чего писала тогда?» «Утверждала, что был». «Но тут заключение психиатра и показания соседей. Умственная неполноценность, проблемы с памятью. Да она и беременной никогда не была». Донна сфотографировал и это заявление на всякий случай. Круглым почерком с постоянно меняющимся наклоном. Я, Ранункель Нина Павловна, прошу начать розыск пропавшего. Так хотелось иметь ребенка. Наверняка о пропажах тогда говорили все. А впечатлительная слабоумная женщина вообразила, что ее малыш тоже пропал. Донна чего-то вспомнил недавний разговор с Морген. Как она расстроилась из-за его слов, хотя, казалось бы, какая разница? Мысли перескочили на Морген, потом на то, что, наверное, надо бы зайти вечером после Роберта к ней. И еще о том, что она так и не рассказала, где теперь живет. Оказалось, недомолвки Морген насчет того, что на самом деле произошло в ее жизни, неприятно задели его. Донной сам удивился, что ему не все равно.